Глава 21. Папа оказался всего-навсего грубо выполненным портретом, человеческим лицом, нарисованным на металлической пластине, укрепленной на голой каменной стене. т е н н и с у н у это лицо показалось похожим на фотографию человека из 1 9 г столетия. Давным-давно он видел ее в книге, найденной в библиотеке. А еще, как ни странно, резкие угловатые линии, которыми был выполнен набросок, наводили на мысль о головоломке, которую складывают из отдельных кусочков. Лицо не производило впечатления живости, и цельности, все время приходилось ловить себя на том, что рассматриваешь отдельные части, а лица целиком не видишь. Да, это был небрежный набросок, самый примитивный рисунок. Символичность, приблизительность его ничем не была прикрыта. Видимо, ему и не пытались придать никакого величия, могущественности. А может быть наоборот, за счет внешней простоты пытались сообщить лицу большую выразительность. Маленькая приемная, в которой они сидели, тоже была весьма скромной, Это была всего-навсего ниша, вытесанная в скальной породе, из которой сложен горный кряж, о с н о в а н и я Ватикана. Четыре голые каменные стены, а посередине одной из них – металлическая пластина, знак Папы. Чтобы попасть сюда, Теннисон и его спутники спустились по множеству лестниц и галерей, выбитых в твердом граните. Не было никаких сомнений, Папа-компьютер упрятан в самом сердце горы. «Не исключено», – подумал Теннисон, – «что существуют и другие приемные». И там тоже выставлены такие лики папы. А может быть, есть п о м е щ е н и е и побольше, и лики побольше. Ведь наверняка бывают случаи, когда вся ватиканская община должна собираться вместе и приставать перед его святейшеством. Мультипапа, думал Теннисон, многоликий и вездесущий. Папа заговорил. Голос у него был негромкий, одновременно мягкий и холодный. Абсолютно не похожий на голос человека, но ну и на голос робота тоже. Роботы никогда не разговаривали с человеческими интонациями, но порой в их речи проскальзывали слова, которые они произносили, вкладывая в них что-то смутно напоминающее человеческую теплоту. Этот же голос был начисто лишен каких бы то ни было эмоций. Никакого тепла в нем не было и в помине. Ни человек, ни робот. Но все-таки не такой механический голос, которого можно было бы ожидать от машины. Он произносил слова с поразительной четкостью. И мысль стоявшая за словами была такая же четкая и безупречная машинная компьютерная электронная мысль доктор теннисон сказал папа расскажите мне о слушательнице мэри каково по вашему мнению ее психическое состояние я тут мало чем могу быть полезен ваше святейшество ответил теннисон о ее физическом состоянии пожалуйста могу рассказать я не психиатр тогда какой от вас толк сказал папа был бы у нас врач робота о чем мы неоднократно говорили, он бы разобрался в состоянии ее психики. «Тогда», — сказал Теннисон, — «создайте такого врача». «Вам известно, Ваше Святейшество?» — вступил в беседу кардинал Феодосий, что люди в Ватикане не стали бы доверять врачу-роботу. Как вы справедливо отметили, мы уже не раз обсуждали этот вопрос. «Это не имеет отношения к делу», — возразил папа. «Вы придираетесь к моему замечанию, чтобы уйти от поставленного вопроса». «Вы что скажете, Экаэр? Вы как-то исследовали ее психику?» «Нет, ваше святейшество», — ответил Экаэр. «Ее психику мы не исследовали. Я, ваше святейшество, тем более не имею опыта в исследовании человеческой психики. Все, что я могу, это описать поведение слушательницы Мэри. До сих пор, все то время, что она у нас работала, она отличалась мягким добрым характером, была предана работе. Но с тех пор, как она нашла рай или думает, что нашла его, она сильно переменилась». Она страшно заважничала, возгордилась, и с ней стало трудно общаться. И вас это нисколько не удивляет? Поразительно. Мне это представляется совершенно немыслимым, абсолютно нелогичным. Если она действительно нашла рай, как утверждает, то было бы гораздо логичнее, если бы после такого события в ее жизни она стала еще более преданной и смиренной. Гордыня, о которой вы тут рассказываете, не к лицу истинной христианки. Надеюсь, вам это известно. «Ваше святейшество, что касается меня, — ответил Икаир, — то я сам не вправе называть себя истинным христианином. Вы мне льстите». «А слушательница Мэри, она христианка?» «Ваше святейшество, я в этом не уверен. Как бы то ни было, вы должны понимать, что поисковая программа не имеет ничего общего с вопросами богословия. Странно, а зря. Стоило бы вам уделять этому побольше внимания». «Ваше святейшество, — вмешался кардинал Феодосий, — Вы сегодня настроены предвзято. Позволю себе заметить, что такое отношение не делает вам чести. Вы недооцениваете деятельность руководителя поисковой программы, нашего друга и соратника. В многие годы он оказывал нам неоценимую помощь. «Преосвященный!» – забеспокоился кардинал Робертс. «Не кажется ли вам, что вы много себе позволяете?» «Нет, не кажется», – упрямо проговорил Феодосий. «Совещание у нас неофициальное». и нужно с уважением выслушивать мнение каждого. Все вопросы следует обсуждать откровенно и спокойно. До сих пор никто из присутствующих, сказал папа, и не пытался обсудить никаких вопросов. Обнаружение рая или предполагаемое его обнаружение создало ситуацию, которая выходит из-под контроля. Известно ли кому-нибудь из присутствующих, что в общине все сильнее распространяется стремление канонизировать слушательницу Мэри, провозгласить ее святой? До сих пор мы еще никого не канонизировали, а если бы и собирались это сделать, должны были бы дождаться, пока кандидат на канонизацию спокойно отойдет в мир иной. «Ваше святейшество», – вмешался кардинал Робертс, «мы все прекрасно знаем то, о чем вы говорите. Все мы осознаем всю серьезность создавшейся ситуации, всю таящуюся в ней опасность. Идея канонизации, на первый взгляд, представляется совершенно невозможной, но на данном этапе было бы неразумным открыто вмешиваться и выступить против настроения масс. Мы не можем обойти стороной тот факт, что многие, пожалуй, большинство молодежи, младшие братья Ватикана, н е с м о т р я н е на что минуло столько лет, все еще увлечены той простотой, той великой надеждой, которую обещает христианская вера. «О чем вы, кардинал? О каком обещании? О какой надежде?» – спросил папа. «Это полная бессмыслица. Ни один робот, каким бы верующим ни был, безусловно, не может питать никаких надежд на загробную жизнь. Зачем ему такие надежды? У него не может возникнуть такой потребности, если только он будет как следует о себе заботиться и содержать себя в исправности. «Пожалуй, это наша вина», — вмешался Феодосий. «Многие из наших послушников, фермеры, садовники, лесозаготовители, рабочие, даже многие из монахов исключительно простодушны. Для них главная идея христианства, пусть даже в несколько извращенном виде, являет собой могущественный стимул. Они многого в христианстве не понимают, это правда, но на Земле много веков назад массы народу, утверждавших, что они христиане, понимали еще меньше. Наши люди и роботы не знают того, что знаем мы, более посвященные. Но мы никогда и никому не пытались ничего объяснить. Нам известно, что жизнь и разум могут существовать в самых разнообразных формах, как в биологических, так и в небиологических. с а м о е непостижимые в и д у разума обнаруживаем мы за пределами пространства и времени. Мы знаем, что существует другая Вселенная, а может быть и третья, и четвертая, хотя пока не можем утверждать этого. Мы только догадываемся о том, что существует некий универсальный принцип, гораздо более сложный, чем тот, что правит пространственно-временной Вселенной. Следовательно, мы вправе предположить, что если рай и существует, это ни в коем случае не символический христианский рай, не земля избранных, не остров счастливой охоты, как бы это ни называлось в других вероисповеданиях. Не может это быть настолько упрощенно и материально, как широкая золотая лестница и гордо парящие ангелы. «Все это верно», — сказал Робертс. «Но п р о б л е м а посвящения в наши знания нашей братьей мы не раз обсуждали и всякий раз сходились на том, что всего целиком сообщать им не стоит. Просто страшно себе представить, какие кривотолки...» Какие безумные интерпретации повлекло бы за собой раскрытие им даже отдельных фрагментов того, что нам известно? Да, мы создали элиту внутри Ватикана, узкий круг посвященных. И только эта элита имеет доступ к знанию во всей его полноте. Может быть, это и ошибка, заблуждение, но я думаю, что такая тактика оправдана опасностью раскрытия всех фактов. Раскроем и карты полностью, и мы неизбежно столкнемся с уймой ересей. Просто невозможно будет продолжать работу, если каждый робот будет убежден, что именно он и никто другой все я с н и л правильно и будет считать своей священной обязанностью убедить в этой правоте заблудших собратьев. Начнется распри, раскол, который окончательно разъединят нашу братью. Было бы разумнее, к этому выводу мы приходили всякий раз, оставить все как есть. Пусть остальные пребывают в относительном неведении, исповедуют приблизительное христианство. Болтовня, резюмировал папа ледяным. холодящим душу голосом, что это как недосужая болтовня. И самое отвратительное, что вы развязали языки в присутствии двоих людей, которым совершенно не обязательно слушать все это. «Что касается меня, ваше святейшество», — возразил Икаер, — то многое и сказанное мне давно знакомо, и у меня на этот счет были и есть собственные сомнения и предположения. Что же до моего друга, доктора Теннисона? «Да», — прервал его папа, не дав закончить фразу. «Вы что скажете, доктор Теннисон?» «За меня можете не беспокоиться, ваше святейшество», — ответил Теннисон. И «Если вас волнует, не б р о ш у с ли я сломя голову, в единоличный крестовый поход, чтобы донести правду до остальных членов Ватикана, то могу вас заверить, что не испытываю ни малейшего желания. Я намерен оставаться в стороне и не без интереса наблюдать за всем происходящим, не вмешиваясь». «Насчет другой вселенной», — проговорил Робертс, обращаясь к папе, «нет нужды опасаться, что слух об этом смогут распространить двое людей, которые недавно присоединились к нам. Они не улетят отсюда. «Не знаю, не знаю», — хмыкнул папа. «Есть еще человек, Деккер. Вообще неизвестно, откуда он взялся. в ы я ь н и л кто-нибудь из вас, наконец, как он появился здесь?» «Нет, ваше святейшество. К сожалению, мы ничего пока об этом не знаем», — ответил кардинал Сфеодосий. «Вот видите, если один из людей сумел пробраться сюда так, что мы об этом не узнали, где гарантия, что он или кто-то другой — не сумеясь с таким же успехом ускользнуть. Люди — хитрый, изворотливый народец. Следует получше следить за ними». «Они — наши собратья, ваше святейшество», — возразил с в я д о с и й «Они всегда были и навсегда останутся нашими собратьями. Существует нечто вроде негласного договора между роботами и людьми. Долгие годы мы шли с людьми плечом к плечу. Они эксплуатировали нас, — уточнил папа. Они дали нам все, что у нас есть». Не согласился Феодосий. Ни будь людей, и роботов бы не было. Они создали нас по своему образу и подобию. Больше никто во Вселенной. Ни одна цивилизация не сделала ничего такого. Другие цивилизации создавали машины, но не роботов. И тем не менее, вмешался Теннисон, только что было сказано, что мы не можем улететь отсюда. Ни я, ни женщина, моя спутница. Это что, и есть проявление братства, о котором вы так замечательно разглагольствуете? Хотя... Я чего-то в этом роде и ожидал». «Вы спасались бегством», — возразил Феодосий. «А мы предоставили вам убежище. в п р а в е ли вы требовать большего?» «Ну о т ж и л д ж и л ответил Феодосий, — «другое дело. Убежден, она сама не хочет покидать нас». «Ну, если на то пошло, и у меня нет особого желания улетать отсюда. Но мне хотелось бы верить, что я буду иметь такую возможность, если желание возникнет». «Доктор Теннисон», — жестко сказал папа, — «Мы не для того собрались, чтобы обсуждать, можно вам улететь или нельзя. Оставим это для другого раза». «Договорились. Будьте уверены, я не примену к этому вернуться». «Да-да, конечно», — сказал и к а р «Надо будет обязательно еще поговорить об этом». «А теперь», — предложил папа, «давайте все-таки вернемся к тому, с чего начали, то есть к вопросу о рае». «У меня такое впечатление», — сказал и к а р «что проблема не так уж сложна. Вопрос м о ж н о поставить так. Существует рай или не существует?» Если не существует, то и разговаривать не о чем. Почему бы не отправить туда экспедицию и не убедиться? У Ватикана, насколько мне известно, есть возможность перемещаться куда угодно». «Но координат ведь нет», — сказал Робертс. «Кристалл с записью наблюдения слушательницы Мэри не содержит координат. Прежде чем отправиться в путь, нужно знать координаты». «Мэри может сделать еще одно наблюдение», — предложил Теннисон. «И, может быть, во время следующего наблюдения она сможет определить координаты». э к а р покачал головой. Сомневаюсь, что она захочет проделать это еще раз. Мне кажется, она побаивается.